казалось, что скоро настанет конец нашим тревогам. Но вдруг, словно бомба, письмо от администрации округа, ультиматум: отъехать ребят к такому-то числу. Администратор извинялся, что вынужден прислать такой приказ. Ну уж так сложились обстоятельства.